Глава пятнадцатая На балу оказалось не так уж и плохо. Через некоторое время даже платье перестало меня раздражать. На самом деле, глупо было бы предполагать, что я откажусь от настолько щедрого предложения. Я уже давно горел желанием изучить быт дворян. А тут появилась возможность своими глазами посмотреть на них, в их естественное, так сказать, среде обитания. И это дорогого стоит». Уверен, увиденное подкинет мне неплохую пищу для размышления. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что предложил Люку отличный план, который с большой долей вероятности смогу реализовать. Это понимаю как я, так и все здесь присутствующие. И к тому же, исходя из банальной логики, я просто не могу не согласиться. Ведь в свете того, что я узнал, задействовав свои чувствительные уши, Все, что выгодно Люку и его ГОП-компании, то выгодно и мне. И если они хотят сняться с крючка тайной стражи, то я им помогу. Ведь отвернись они от меня, и мне тут же станет очень плохо. Трущобы не любят тех, кто высоко взлетел. А я взлетел очень высоко, и за моим падением будут следить все. В душе я уже принял решение, но соглашаться просто так? Нет. Я на такое не подписывался. Сделаю один раз все бесплатно, и они мне на шею сядут. Кстати, люк именно такой позиции от меня и ждет. Я, наверное, навсегда запомню наш разговор про то, что он не будет мне помогать, и что действует он во благо. Чтобы я научился рассчитывать только на себя и стал сильнее. Вначале я долго ломался. Я строил из себя сурового трущобного пацана, для которого просьба переодеться девочкой — самое страшное оскорбление в жизни. Я хватался за нож, угрожал всем суровой расправой, озирался, как загнанный зверек, и кричал «Мия, не подходи!». Через час моих истерик и твердого нет, Никон предложил поговорить как деловые люди. Он назвал цену за мои услуги и сделал это так, что я просто не мог отказаться. Во-первых, Люк отдавал мне дом и списывал долг за него. Во-вторых, часть украденного из мастерской Горта сегодня переносится туда же, и там устанавливаются охраны. Плюс к этому, туда же переносится еда на месяц для всех моих ребят. С каждым перечисленным пунктом я выглядел все более растерянно и переводил взгляды на находящихся в комнате людей. Они были предельно серьезны и внимательно следили за мной. Видно, действительно сильно их припекло. Через минуту молчания я, полностью довольный собой, кивнул, принимая их условия. После моего согласия все, включая невозмутимого Никона, незаметно от меня вздохнули с облегчением. Только Люк, знавший меня лучше остальных, после всего весело подмигнул. Раскусил чертяка. Я тут же принял недоуменный вид и с изумлением уставился на него. Мол, что происходит? «Молодец», — сказал мне мужчина и, встав, вышел из комнаты. Мия отправила всех мужчин с поручениями и, оставшись наедине со мной, начала обучать тому, что я обязан знать для того, чтобы походить на девочку из благородного сословия. Я быстро научился исполнять реверанс. После нескольких десятков повторений данное действие получилось у меня быстро и непринужденно. Этим я очень удивил девушку. «Я долго тренировалась делать подобное так же непринужденно, как и ты, а ты даже не напрягаешься уже». Люк говорит, что я быстро схватываю все приемы и выполняю их очень хорошо пришлось ответить мне. «Это хорошо», — кивнула девушка сама себе и задумалась, а затем неожиданно улыбнулась. «Значит, и все остальное ты так же быстро выучишь». После изучения реверанса девушка поставила мне походку и научила правильно держать голову. Шея тут же заболела, точнее, заныла от непривычного положения. Сам я привык ходить чуть сутулившись и передвигаться чуть ли не на полусогнутых ногах что позволяло мне быстро реагировать в случае неожиданного нападения. Сейчас же мне приходилось изображать из себя человека, проглотившего швабру, и плавно двигаться по одной линии. «Слава моим биологическим родителям!» — мелькнула мысль в моей голове. Ведь через 20 минут после того, как я научился правильно ходить, не сутулясь и не опуская голову, шея тоже перестала ныть. И я начал чувствовать себя просто шикарно. Следующим уроком, запланированным на сегодня, был урок манер. Как и с кем общаться, что кушать и чем. Общение с аристократами у меня было затруднено, так как я мог ляпнуть что-то не то. Поэтому мы решили сделать из меня такую скромную молчунью. Со столовыми приборами тоже все было хорошо. Их всего-то оказалось только три. Нож, который почему-то, как и на земле, держался в правой руке. И две вилки. Одна с тремя зубцами для мяса и гарнира, и вторая с двумя большими зубцами для рыбы. Подивившись схожести местной земнокультуры земной культуры, я сдал экзамен на пользование столовыми приборами, и, судя по всему, Мия осталась всем довольна. Когда наш импровизированный завтрак закончился, я заметил, что кое-что из приборов мы все-таки забыли. «Мия!» — позвал я девушку. «А почему на столе не было ложек?» Девушка по-доброму мне улыбнулась я думала ты уже не заметишь на самом деле на подобных приемах не принято пользоваться ложками считается что этот столовый прибор только простого народа а благородные едят вилками но ну, ничего ж себе удивился я ты конечно ложками вообще что ли не едят едят конечно опровергла мои выводы девушка но в силу традиций на торжественных приемах и иных светских мероприятиях такого не приемлет После этих занятий я отпросился у Мии и выбежал из трактира. Найдя Адама, сказал, чтобы тот собирал всех и перебирался в дом. Также сказал ему обеспечить там банальный порядок и ждать гостей с сюрпризами. Попрощавшись с парнем, вернулся в трактир, нашел Мию, которая тут же схватила меня за руку, и мы отправились на конспиративную квартиру, где нас ждал довольный Тис, который хвастался найденным для меня за такое короткое время платьем. Следующие несколько часов были сущим мучением. Для начала я разделся и помог Мие измазать себя в каком-то приятно пахнущем креме, который придал моей белоснежной коже некоторую смугловатость. «Так ты еще меньше на себя похож», — довольно сказала девушка. «Когда крем подсох, меня начали одевать во все эти женские штучки. Я тут же отключился от всего происходящего» и только выполнял простейшие действия, типа «подними ногу», «согни руку» и так далее. Пришел в себя я после того, как мне начали заплетать волосы. Девушка занималась волосами очень долго, и я даже немного заскучал. После волос настал момент нанесения косметики, который, на мое счастье, быстро закончился, ибо меня все происходящее начинало сильно бесить. Пусть я и дал согласие на издевательство над собой. Закончив, Мия привела меня в комнату с ростовым зеркалом и оставила посмотреть на себя. А также потренироваться в искренности реакции, что, кстати, оказалось очень полезным. Из зеркала на меня смотрела зеленоглазая блондинка со смуглой кожей в кремовом платье. Девочка оказалась довольно мила, и я жутко скривился. Все-таки бесит меня эта женская одежда и та ситуация, в которой я оказался. Хоть и понимаю, что всего лишь для дела, но все равно бесит. Внимательно осмотрев голову, я не заметил торчащих эльфийских ушей и довольно улыбнулся. Ушей не видно. Вспомнив то задание, которое дала мне Мия, я встал у зеркала и начал медленно прохаживаться по комнате. Возможность видеть себя со стороны позволила мне отработать походку и поведение, и двигаться я стал более естественно. Занимался я долго и даже успел заскучать. Где-то через час после окончания занятий дверь отворилась, и на пороге появилась Мия. «Ух ты!» — мелькнула мысль в голове. «Вот это красотка!» Мия была просто потрясна. Яркая блондинка в красивом светло-голубом платье со смуглой кожей и милым овалом лица. «Мне кажется, или ты как-то изменилась?» Через некоторое время протянул я, внимательно рассматривая девушку. «И действительно, черты лица Мии...» претерпели некоторые незначительные изменения. Где-то она немножко убрала, где-то добавила, подтянула кожу, и вуаля! Теперь ее лицо стало очень похоже на мое отражение в зеркале. «Это что, грим?» — неуверенно спросил я, даже не веря своим словам, так как я совершенно не представляю, как можно было так быстро и естественно изменить форму носа. Хотя, если задуматься чисто гипотетически, такое можно было бы проделать с помощью магии. «Нет», — покачала головой девушка, подтверждая мою догадку. «Это не грим. Но и не иллюзия», — уверенно заявил я. «Это ты с чего так решил?» — заинтересовалась девушка. «Ты что, умеешь видеть иллюзии?» «Нет, не умею», — покачал ей головой. «Просто я не думаю, что ты могла бы совершить такую банальную ошибку. А пояснить своему заключение сможешь?» «Конечно, смогу. Но только ты пообещай, что расскажешь мне, как у тебя получилось так быстро изменить свою внешность». «Договорились», — рассмеялась Мия. «Расскажу. Я так полагаю», — начал я свои рассуждения, «что капитан Стражи в любом городе нашего типа — это очень богатая и влиятельная личность». Дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «А как всякая богатая и влиятельная личность, капитан не может себе позволить экономить на собственной безопасности». Вопрос даже не столько в безопасности, сколько в престиже. Поэтому для обеспечения безопасности в доме Эл Барнеса будут использоваться лучшие амулеты и артефакты, которые, я уверен, легко способны определить иллюзию. Дождавшись очередного одобрительного кивка, продолжил. Как только охрана поймет, что на тебя наложено, она или сразу постарается изолировать нас от гостей, или обеспечит постоянным плотным контролем и не позволит ступить лишний шаг, из-за чего мы не сможем выполнить задание. «Браво!» — похлопала девушка в ладоши. «Ты почти во всем прав, так что так и быть, расскажу тебе, что почем. Черты лица и фигуры я изменила с помощью метаморфизма. Метаморфизм — это определенный вид магии, который позволяет изменять свою внешность и параметры тела». «Ого!» — воскликнул я. «Это же какие перспективы открываются? Получается, что маги еще и внешность менять умеют?» Подумав о том, как же было бы круто научиться менять свою внешность, я улыбнулся и посмотрел на девушку. И та встретила меня подозрительным взглядом. «Что?» — недоуменно спросил я. «Знаешь...» Медленно подбирая слова, начала она, улыбаясь. «Я только сейчас подумала, что меня немного пугает то, что ребенок, который прожил в трущобах всю свою жизнь, знает значение слова перспективы, иллюзии, параметры и тому подобное. «Ай!» — отмахнулся я рукой. «Подумаешь, это не должно тебя пугать. Ведь я очень необычный ребенок, ведь правда?» Дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Лучше ответь мне на мой вопрос, а не уходи от ответа. Все маги умеют менять внешность, или это прерогатива избранных?» «Только избранных», — покачала головой Мия. «Для метаморфизма нужен определенного рода талант и очень много знаний по анатомии человека». «Ты знаешь, что значит слово анатомия?» «Я знаю, что ты хочешь меня подловить, и только поэтому отвечу «да». Знаю». Анатомия — это наука, которая изучает строение организма разумного. «Я от тебя без ума!» Пропела Мия, и, посмотрев друг другу в глаза, мы весело рассмеялись. Через некоторое время пришел мужчина в торжественной одежде извозчика и попросил следовать за ним в карету. Сама карета не оправдала моих ожиданий. Почему-то мне казалось, что раз мы идем на прием, то должны выглядеть на все сто, и карета у нас должна соответствовать статусу. Хотя бы раскрашенная красивая в светлых тонах, а вместо этого нам подсунули какое-то непотребство. «И мы поедем на этом?» — спросил я Мию. Она же мало того, что однотонная, так еще и непонятного грязно-коричневого цвета». «А ты не слишком-то в роль вжился?» — улыбнулась девушка. «Как девчонка себя ведешь?» «Нет». — мотнул ей головой. — Я еще даже не начинал в роль живаться. То-то ты сразу истерику закатывать начал. Это еще не истерика, а цветочки. Кивнув это, я, открыв дверь, запрыгнула внутрь кареты на неожиданно мягкий диванчик. Мия примостилась напротив меня, и через некоторое время карета, чудернувшись, двинулась вперед. — Значит так. Набросив на лицо серьезное выражение, начала инструктировать меня девушкой. «Меня зовут Амелия Эл Борос. Ты — моя дочь Аминелия Эл Борос. На все вопросы отмалчивайся и стеснительно улыбайся, а потом отправляй ко мне. Будешь отыгрывать скромную и молчаливую девочку, а то ты многого не знаешь о аристократах и их нравах. Можешь спалиться на простом и сказать что-то не то». Увидев понимающий кивок, Мия достала из лежащего рядом с ней мешка две продолговатые трубки разных размеров. «Слушай, смотри и запоминай», — сказала она мне. «Берешь маленькую трубку и острым концом засовываешь ее в углубление большой. Вот так», — показала девушка. «Затем делаешь оборот меньше трубки вправо, до щелчка». «Где право?» — тут же спросила она меня. Проследив за направлением моей руки, Мия удовлетворенно кивнула и продолжила. «После первого щелчка...» Продолжаешь поворачивать трубку дальше и добиваешься еще двух щелчков. Всего должно быть три щелчка. После этого ты прячешь амулет, и через 30 минут он взрывается. Хотя вряд ли ты знаешь, что такое 30 минут. Так что, как только установишь амулет, сразу ко мне. «Вообще-то я знаю, что такое 30 минут, и сколько в одном дне часов, и сколько минут». Улыбнулся я. «Меня часами Люк пользоваться научил». «Это еще лучше». Значит, ты отлично понимаешь, что времени у нас для того, чтобы убраться, немного. Поэтому сразу после установки взрывного амулета дуй ко мне». «Это не будет выглядеть подозрительно?» — спросил я. «Мы же не будем там до конца и уйдем перед взрывом. Нас точно заподозрят и будут искать». «Ну и что, что заподозрят?» «В это время мы уже будем очень далеко. А вот если останемся на балу, то там будут проверять всех, и нас точно раскусит». «Кстати, а покажи, как амулет обезвреживать, а то мало ли что». «Здесь все просто. Смотри. Нажимаешь на маленькую трубку, вдавливаешь ее до упора. Немного поворачиваешь в сторону, после чего она легко вынимается». «Дай попробую», — сказал я, и, взяв трубки, под внимательным взглядом Мии несколько раз активировал и обезвредил амулет. Делал я все быстро и четко. Ничего сложного в этом действительно не было. Девушка немного расслабилась и стала более уверенной. Достав специальные чехлы для амулета, Мия поместила туда трубки и закрепила их на моих ногах, с внешней стороны бедра. Хоть платье меня чересчур бесило, но я не могу не согласиться, что прятать под ним амулеты мне намного удобнее, чем если бы я был в штанах. «Подъезжаем!» — донёсся до нас громкий голос извозчика. «Приготовься!» — скомандовала мне девушка. «Скоро наш выход!» До особняка мы не доехали около ста метров. Извозчик остановился прямо на улице и поспешил распахнуть перед нами дверь. И я тут же вылез, следом за мной степенно вылезла Мия. «Стань так, чтобы была возможность быстро уехать», — тихо сказала девушка извозчику и неспешно двинулась вперед. Я же, накинув на лицо маску сдержанного любопытства, двинулся следом за ней. «А в этом районе я еще не бывал», — мелькнула мысль в голове. Это явно центр или где-то близко к нему. Скосив взгляд в сторону, я начал рассматривать особняк Эл Барнеса. Ну что сказать, он был просто прекрасен. Если дом старика был больше похож на неприступное оборонительное сооружение, чем на место проживания, то дом капитана-стражи был похож на произведение искусства, в котором по непонятным причинам живут люди. Огромный дом с большими окнами и отделкой из прямоугольной желтой плитки сразу мне понравился своей продуманностью, аккуратностью и скрытой роскошью. Он чем-то напомнил мне русские усадьбы XVIII-XIX веков, какими их изображали на картинах. Так, за разглядыванием особняка, мы дошли до раскрытых нараспашку ворот. «Добрый вечер, дамы!» — поклонился нам молодой слуга в синей ливрея, который ожидал там гостей. Могу я узнать, как представить вас хозяевам? Тактично осведомился он, приглашены ли мы на прием. Меня зовут Амелия Элбарос, а это моя дочь Аминелия Элбарос. Важно представилась мия. Прошу за мной, ответил слуга и, развернувшись, двинулся к дому. Поднявшись по ступенькам на крыльцо, слуга щелкнул пальцами, и двери сами открылись. Стоило только дверям начать движение, как до меня тут же донеслись звуки музыки и шум наполненного людьми зала. Зал, в который мы вошли, не поражал своими размерами, но все же он был довольно большим. «Дамы и господа», — хорошо поставленным голосом начал говорить слуга. Амелия эл с дочерью». Закончив говорить, он повернулся вправо и ушел в неприметную дверь. На нас, кстати, особого внимания никто и не обратил. Многие повернулись в сторону открывшейся двери в надежде увидеть знакомые лица. Но, убедившись, что пришел кто-то неизвестный, они отвернулись. Хотя вру. Многие молодые мужчины не спускали внимательных глаз с красотки Мии. Девушка, не обращая внимания на взгляды со стороны, уверенно пошла куда-то вперед. Двинувшись за ней, я проследил за направлением ее движения. В десяти метрах перед нами стояла приятных форм женщина и маленькая девочка в красивом платье. Вероятно, это жена Эл Барнеса и его дочь. «Моё почтение», — сказала Мия, подойдя к Барнесам, и мы синхронно выполнили реверанс. «Я Амилея Эл Борос, а это моя дочь Аминелия. Рады приветствовать вас в доме Эл Барнес», — ответила женщина. «Я Линея, хозяйка этого дома». «А это моя дочь, Низанна. У нее сегодня день рождения». «Поздравляем», — с улыбкой сказала Мия девочке. «Вы не против, если Низанна проведет ваша дочь с остальным детям? Там им не будет скучно». «Конечно», — ответила Мия, улыбнувшись, и я ошарашенно посмотрел на нее. «Пусть идут. Девочкам в их возрасте нужно пошептаться». «Что? Каким еще нахрен детям? Я же ничего не знаю ни о том, как себя вести». «Не о том, что мне говорить в случае чего. Да я даже не знаю цель нашего прибытия в город, откуда мы и куда направляемся». «Незанно», — обратилась Мия к имениннице. «Моя дочь Аминелия очень скромная и застенчивая девочка. Надеюсь, ее там никто не обидит». «Что вы?» — улыбнулась хозяйка. «Здесь ей ничто не угрожает». Пообещав про себя высказать Мие все попозже, я пошел следом за Низанной. «Что-то я сегодня за всеми иду». Когда Мия с хозяйкой скрылись от нашего взгляда, девочка повернулась ко мне и сказала, «Давай познакомимся по-нормальному». «Давай», — смутился я и быстро добавил. «Меня зовут Аминелия эл а меня Низанна Эл-Барнес». «А откуда ты?» — тут же спросила девушка с любопытством. «Началось», — мелькнула мысль в голове. «Сейчас будет миллион вопросов, на которых я просто-напросто спалюсь» ничего лучше не придумав я чуть придержал девочку за руку я из провинции а в больших городах смеются над такими как мы поэтому я не люблю рассказывать о себе mm -hmm. многозначительно выдала низанна и неожиданно сказала меня мама всегда учила что не стоит навязываться человеку если он не хочет чего то говорить у тебя очень мудрая мама тут же ответил я папа тоже так говорит Сказав это, девочка подошла к дверям, и проворные слуги тут же их распахнули. Мы вошли в малый зал, который был заполнен детьми. Они разбились на кучки и что-то живо обсуждали. «Это Аминелия», — представила меня девочка другим детям, когда они посмотрели в нашу сторону. Именинница взяла меня за руку и повела за собой, а затем усадила на один из диванчиков и сама уселась рядом. Нас тут же окружили дети и принялись с интересом о чем-то шептаться. Вообще, как я прикинул, детей было довольно много, порядка сорока человек. «Это Рина, Алёна», — представила мне именинница ближайших к ней девочек. «Мои лучшие подружки». «Аминелия, а ты откуда?» «Ты же не местная», — спросила девочка, которую мне представили как Рину. «Нет, не местная, я издалека. Вряд ли вы знаете это место. Всё же наша империя очень большая». Разыгрывая смущение, ответил я посмотрев на Низанну, и тут же сменил тему. «А чем вы тут занимаетесь? Вам здесь не скучно?» «Скучно, конечно!» — возмутилась Алена. «Мы уже друг с другом давно перезнакомились, и на праздники все время вместе собираемся, так что даже не знаем, чем себя сейчас и занять. Сначала всех детей собирают вместе, чтобы мы не мешали взрослым общаться, а потом через некоторое время выпускают. Но вот чем, кроме разговоров, мы будем заниматься, никого не интересует», — добавила Низанна. «А разве у тебя дома по-другому?» «Конечно, по-другому», — возмутился я. «Мы играем в угадайку», — адаптировал я название игры «Крокодил». «Хотите, научу?» «А давай», — согласилась именинница. «Все равно делать нечего». «Хорошо, тогда для начала нужно разделиться на две команды». Дождавшись, когда заинтригованные дети разделятся, я продолжил говорить. «Эта игра называется «Угадайка». Расскажу правила. Например...» «Представители одной команды», — показал я рукой в сторону именинницы. «Загадывают слово. Допустим, конь. Вторая команда», — махнул я рукой в другую сторону, «выбирает одного главного и отправляет его к другой команде». Этому главному на ухо шепчут загаданное слово, и он без слов должен показать своей команде, используя только мимику и жесты, то, что ему загадали. А его команда должна отгадать то, что он показывает. «Повторюсь, говорить главному нельзя». Им разрешается только мотать головой, обозначая ответы «да» или «нет». Если команда отгадала слово, значит, ей присуждается одно очко, и она загадывает слово. Объяснив правила, я на примере показал, как бы изображая коня. Дети чуть ли не рыдали от смеха. С помощью монетки, определив тех, кто загадывает слово, я вместе с детьми сыграл за обе команды, показав им принцип игры. А потом поставил условие, что выбирать слова они будут из тех, которые находятся сейчас в комнате то есть стол, стул, пол и тому подобное. Если честно, то я особо и не надеялся, что прокатит. Все-таки дети аристократов, честь, достоинство и прочая муть должна быть у них в крови. Но как-то так получилось, что они просто накинулись на новую забаву и смеялись до упаду. Через некоторое время про меня все просто забыли, и это было как раз то, что нужно. По словам Низанны, из этого малого зала нас переведут в другой, большой размышлял я. В другие помещения меня не пустят, а так как у каждой двери стоят слуги, незаметно пройти в другую комнату не получится. Блин, что же делать? От неожиданно пришедшей в голову идеи я ударил себя рукой по лбу. Болван, это же элементарно! Так, нужно срочно пробраться в большой зал и все проверить. Отозвав незанно в сторону, я смущенно сказал, что мне нужно в уборную. «Благо, на самом деле, мне этого действительно хотелось». «Эри!» — позвала на девушку, слугу, стоящую в углу комнаты. «Отведи даму в уборную и вели принести еды и напитков гостям». «Двигайтесь за мной», — поклонилась девушка и двинулась в противоположную от большого зала сторону. «Блин, мне же в большой зал нужно! Придется сказать, чтобы назад вела другой дорогой». Идя за слугой по дому Эл Барнеса, Я наслаждался красивой отделкой комнаты, и коридоров, изяществом попадавшихся мне на пути статуй и резной мебели. Светлые тона стен успокаивали и приносили умиротворение. «Блин, хочу жить в таком же доме!» — мелькнула мысль в голове. Уборная оказалась комната из мрамора с дыркой в полу, из которой немного пованивало, но не так, чтобы очень. Я, признаться, ожидал худшего, а тут ничего так, цивильненько. Сходив по-маленькому, сказал, чтобы девушка вела меня через большой зал, мол, хочу посмотреть на дом. В зале уже вовсю танцевали и кружились пары. «Эри», — позвал я девушку, — «а из этого зала есть выход в сад?» «Есть», — ответила она и указала мне рукой в сторону двери. «Хорошо», — ответил я, — «а то тут уже так душно, не представляю, что будет через час». Зайдя в малый зал, я тут же отметил столы, наполненные едой. Дети перестали играть в крокодила и с удовольствием уплетали предложенную еду. И я тоже решил к ним присоединиться, так как уже давно не ел. «Аминелия!» — позвала меня имениница махая рукой. «Давай к нам!» Схватив с подноса бутерброд и стакан с соком, я сел на предложенное место рядом с Низанной. «Мама сказала, что скоро зайдет за нами, и нас пригласят в большой зал, будем танцевать. Тебя, кстати, мальчики на танцы пригласить хотят». Проследив за ее взглядом, я наткнулся на группу мальчиков с обожанием смотрящих на меня и, отвернувшись, скривился. Девочки засмеялись. Не успел я доесть бутерброд, как дверь в большой зал открылась, и нас пригласили внутрь. Тяжело вздохнув, я отложил бутерброд, одним махом допил сок и пошел в зал. Дети расходились к своим родителям, и я также направился к Ми. Подойдя к ней, я попросил жестами ее чуть опуститься и прошептал. «У меня есть план!» Кивнув и улыбнувшись, Мия вернулась в исходное положение и повернулась в центр зала. Туда выбегали бродячие артисты, которые показывали акробатические номера и жонглировали ножами. После них в центр зала кто-то вывел большого темно-зеленого ящера, который очень страшно шипел. Следом за ящером начали выступления молодые маги. Они покидались огнем и показывали фокусы. Для меня все было довольно увлекательно. Особенно выступления магов. Я очень внимательно рассматривал то, как они формируют огонь. Когда выступления закончились и объявили начало танцев, я тут же пошел к выходу в парк. Нужно было проверить свою теорию и избежать ненужных мне танцев. Проводив меня ленивыми взглядами, стражники продолжили дальше разглядывать толпу, а я вышел на улицу. Усилив слух, я посмотрел вверх и довольно хмыкнул. Что ж, сейчас переговорю с Ми и можно будет действовать. Я стоял возле именинницы в окружении других детей, смущенно улыбался и провожал взглядом Мию, танцующую с каким-то молодым человеком. Эта пара просто блистала. Красивые, отточенные и вместе с тем плавные движения Мии и уверенности на ее партнера притягивал взгляды как многочисленных дамочек, так и мужчин различных возрастных категорий. Вот музыка изменилась, стала быстрее и энергичней. В центре зала, как по волшебству, осталась только одна пара. Привлеченные танцем аристократы образовали круг и стали смотреть. Ко взрослым тут же кинулись и дети, которые не хотели пропустить ничего интересного. Надо же, мелькнула мысль в голове. А у Ми все отлично получилось, и как она обычным танцем умудрилась привлечь столько внимания? Может, она феромоны какие-то в воздухе распылила? Или еще как? Не зря же три раза зал по кругу обошла. Пора. Двигаясь в плотной толпе спешащих в круг детей, я постепенно начал смещаться в сторону выхода в парк. Стражники Эл Барнеса, стоящие в почетном карауле возле выхода из зала, не удостоили меня даже мимолетным взглядом, так как за вечер я уже пять раз выходил на крыльцо подышать свежим воздухом, так сказать. Но сейчас я прошел чуть подальше. И выйдя из дома, двинулся по дорожке к ближайшим темным кустам одновременно сканируя округу на наличие кого-нибудь. Мне повезло, посторонних рядом не было, и приподняв свои многочисленные юбки, я юркнул в кусты. Войдя в транс, достал две трубки и тут же активировал амулет. На третьем щелчке я вышел из транса. Все, начался отчет. До взрыва осталось ровно полчаса. Включив слух на полную. Я опять проверил, есть ли кто на чердаке. Там, как и в прошлой моей проверки, никого не оказалось. Прицелившись, я закинул амулет на крышу и, включив свои чувства на максимум, опять проверил окрестности. Никого. Я быстро вышел из-за кустов и поспешил опять же на крыльцо. Осмотрев себя со всех сторон, я убрал с платья несколько прицепившихся к нему листочков и вошел обратно в зал. Вошел я вовремя. Музыка закончилась и зал разразился рукоплесканиями. Мия, закончив танец, начала высматривать меня. Облегчив ей задачу, я вышел навстречу и, взяв за руку, повел ее в общество нескольких пожилых женщин, что позволило нам бы отбиться от очереди из-за ее ухажеров. «Я уже», — прошептал я Мия на ухо. «Ну, тогда пошли отсюда», — так же тихо ответила она мне, вставая. Набросив на лицо надменное выражение, мы с Мией не спеша дошли до выхода из дома и беспрепятственно покинули его. Момент был выбран удачно. Хозяева заняты гостями, а поклонники Мии, видя выражение ее лица, подходить не рисковали. Охрана же молча провожала Мию похотливыми взглядами. «То, что нужно», — мелькнула мысль в голове. «Пусть лучше похотливыми взглядами сопровождают. Главное, чтобы лишних вопросов не задавали». Запрыгнув в нашу карету, которая стояла самой крайней, мы с Мией облегчённо выдохнули. В тот же момент карета неторопливо начала движение. Девушка достала неизвестным мне амулет и сжала в кулаке. «Это чтобы нас нельзя было подслушать», — пояснила она мне. «Во время твоего инструктажа я его тоже использовала. Просто ты не видел. Ладно, давай к делу. Ты куда амулет засунул?» «Кинул на крышу, вот и всё. И взрыв будет, и я надеюсь, никто не пострадает». Гениально! — улыбнулась довольная Мия. «И почему мне самой не пришла в голову эта идея?» Карета ехала не спеша, и поэтому возле въезда в ремесленный квартал мы услышали тихий звук взрыва. «У нас все получилось», — облегченно сказала Мия и тут же с беспокойством добавила. «Главное, чтобы теперь люк не оплошал. Все будет хорошо», — сказал я и взял девушку за руку. «Будешь старую тетку успокаивать?» Слабо улыбнулась она мне. «Ну, во-первых, ты не тетка, а во-вторых, ты же меня успокаивала своими улыбками перед тем, как мы на дело собирались». «Так ты что, все знал?» — возмутилась она. Даже грусть из ее голоса пропала. «Конечно. А то я не понимаю, почему ты все шутить и улыбаться пыталась». «А почему сразу не сказал, что раскусил меня?» «Ну, конечно. Я бы рассказал, а потом мне пришлось бы успокаивать тебя. Я-то знаю, что ты больше меня нервничала». «Маленький засранец». Улыбнулась Мия и обняла меня. Ты молодец. Вернувшись в уже знакомый мне дом, мы с Мией переоделись и отбыли в трущобы. Невероятным блаженством было одеть нормальные человеческие штаны. Когда мы возвращались в трактир, было уже довольно темно. Но я, благодаря своему зрению, отлично все видел. Девушка тоже довольно уверенно шла по разбитым улицам и не спотыкалась. Наверняка какие-нибудь ее целительские штучки. Неожиданно мой внутренний зверь, про которого я уже давно благополучно забыл, забеспокоился и заворочился внутри. Я тут же включил все свои чувства на максимум. Адреналин взбурлил в крови так, что я даже не обратил внимания на тошнотворный запах трущоб. Заметив, как я напрягся, Мия чуть сбилась с шага и тоже насторожилась. «Фиалки!» «Тихо», — сказал я, и в этот момент мое тело резко выпрыгнуло вверх, пропуская под собой зелёный столб света. Второй такой столб летел в сторону Мии. Благодаря тому, что она уже была готова к нападению, ей удалось избежать заклинания и отскочить в сторону. В тот момент, когда я приземлился на ноги, нападающий уже вошёл в транс и двигался в противоположную от нас сторону. Видимо, он использовал какой-то боевой амулет, а когда понял, что убить нас не удалось, решил сбежать. «Не уйдёшь», — подумалось мне. В этот момент Мия рявкнула что-то похожее на «За ним!» и рванула вперёд, оставив меня далеко позади. Чёрт, а я ещё считал себя сильным бойцом, умеющим нормально использовать транс. Добежав до сражающейся парочки, через несколько секунд, я тут же нырнул в схватку. Мия и её противник сражались на ножах. У обоих уже вся одежда была изрезана, а у нападающего, к тому же, помимо дыр, в местах соприкосновения ножа и тела густо сочилась кровь. «Стоп, а почему у нету крови? Она что, залечивает их на ходу? Ну хренаж себе!» Все эти мысли в моей голове пронеслись за одно мгновение. Я достал нож, как можно быстрее бросился в ноги противнику. На ходу целясь с ножом в бедро. Попал я хорошо, просто отлично, можно сказать. Но в ту же секунду невероятно мощный удар отбросил меня вверх и в сторону. Врезавшись спиной в стену, я упал с высоты второго этажа. Благо, мой чудесный амулет защитил меня как от мощного удара, так и от столкновения со стеной, позволив мне почувствовать лишь слабые толчки. Интересно, если бы на мне не было амулета, то мои внутренности превратились бы в фарш от столь сильного удара? Так ничего и не решив, я опять ввязался в схватку, хоть было ясно, что после моего удара перевес был явно на стороне воительницы. Но оставаться в стороне в то время, когда она сражается, я не мог. В то время, как я обхватил раненую ногу противника, Мия несколько раз выгнала ему нож в живот и грудь. «Сука!» прохрипел нападающий, падая на землю и что-то раскусывая во рту. Зверь метнул меня в сторону Мии и повалил ее на землю. В ту же секунду мощная взрывная волна подхватила нас у земли и крепко приложила об стену. «Хотя это я говорю прежде всего о Мии», Я же, благодаря амулету, как и прежде, ничего не почувствовал. Хорошо, что хоть девушку смог прикрыть. Посмотрев в сторону взрыва, я увидел воронку, как от попадания снаряда. Мия рядом со мной тяжело поднялась на ноги и, мотая головой из стороны в сторону, старалась держать равновесие. Я правая рука была неестественно вывернута, и девушка осторожно отвела ее в сторону. «Возьми нож и аккуратно отрежь мне рукав. У меня открытый перелом. Нужно вставить кость и начать лечение». «Смелее режь, я отключила боль». Аккуратно разрезав рукав, я освободил руку от ткани, а Мия, расширив своим ножом рану, засунула кость внутрь и сказав «Охраняй меня, я ненадолго отключусь». Замерла. Секунды медленно шли одна за одной. Разномастный люд... Живший или находившийся рядом с нами во время боя таинственно исчез после его окончания. Видно, никому не хотелось встречаться с людьми, применяющими боевую магию. За время отсутствия Мии к нам никто так и не приблизился. Все еще боятся. «Пошли отсюда», — очнувшись, сказала мне девушка вполне уверенным тоном и двинулась в сторону трактира. «Ты как вообще?» — осторожно спросил я. «Нормально». Махнула рукой девушка. Руку по-быстрому залатала и с сотрясением разобралась. Ушибы и все остальное позже уберу. «Ты срастила кости за десять минут?» «Прифигев», — спросил я. «Ну, не за десять, а за восемь, и не то чтобы полностью срастила. Так, совсем немного, чтобы идти не мешало. Сейчас мне нужно срочно добраться в трактир. Там у меня есть несколько зелий для подобных случаев. Ты догадываешься, кто бы это мог быть? Понятно, кто». Хмуро ответила мне девушка. «Тайная канцелярия. Только у них есть такие интересные амулеты. Это недавняя разработка, и, поверь, я знаю. Не так давно сталкивалась с такой же работой». «Ну, раз ты уверена...» — протянул я. «Просто старик нам тоже интересные артефакты делает. И я не думаю, что они широко распространены. Я говорю, что знаю, чья это работа». С нажимом произнесла девушка. Просто чтобы доказать тебе это, мне придется много чего тебе объяснять. А на это нет ни сил, ни времени». Помолчали. «А что ты сказал перед тем, как на нас напали?» — заинтересованно спросила Мия. «Я сказал фиалки. Просто пахло фиалками. Недавно человек с таким запахом следил за Никаном. Вот я и насторожился. А по мне так, в тот момент пахло каким-то дерьмом». Криво хмыкнула Мия. «Да она же неплохо выложилась», — мелькнула мысль в голове и очень устала. Нужно повременить с вопросами. Дойдя до трактира, я помог девушке подняться в свою комнату и оставил ее разбираться со своими ранами. А сам спустился вниз и принялся ждать Люка и Никона. На душе скребли кошки. Да и просто было плохое предчувствие. Ближе к трем часам ночи в трактир ворвался окровавленный тис с еще двумя мужчинами и лекарем. Они принесли полуживых Никона и Люка и положили их прямо на столы. Тис тут же рухнул на соседний стол. На него страшно было смотреть. Вся правая сторона была похожа на решето, все в мелких и не очень ранках. «Мия, сюда!» — крикнул я, подхватив скатившегося от потери крови Тиса. Прибежавшие мужчины куда-то испарились. «Займитесь Люком!» — крикнул Мия, лекарь. «Я помог ему, чем смог!» и продержался до трактира. Большего я не сделаю. Теперь ваша очередь спасать ему жизнь». Подтянув тисок к камину в зале, я подкинул в него дров и подлил горючего масла из лампы для большего огня. Затем я засунул одну руку в огонь, а вторую положил на парня, надеясь помочь ему так же, как и Федоту. Жжения не было, боли я не чувствовал. Но энергии огня я тоже не почувствовал. Чертыхнувшись про себя, я снял с шеи амулет и тут же почувствовал энергию огня, которая была в камине. Я ее спешно начал передавать бедному Тису. «Что там у вас случилось?» — спросил я. «Если коротко...» — начал говорить стремительно розовеющий Тис. «То мы пробрались к Элторку, и Люк его убил. Но сразу после его смерти сработал мощный взрыв. Люка вышвырнуло из окна, но и мне с Никоном неплохо досталось. Хорошо встретил двух наших бойцов, Помогли мне позвать лекаря и дотащить раненых сюда. Мия, слушая парня, заплакала. Но все так же продолжала работать. «У меня не получается», — запаниковала она. «Энергии нет, я почти все потратила на самолечение». «Бери его и тащи сюда, быстро!» — крикнул я. «Будет тебе лечение!» Оттащив тисы от огня, я помог Мии перетащить на его место люка. А точнее, тот кусок мяса, который когда-то им был а затем начал передавать энергию огня девушке. Выкладывался я по полной, суставы горели изнутри, руки тряслись. Я старался не потерять сознание и держался на пределе своих сил, даже пропустил тот момент, когда рядом с Меей появился лекарь. В какой-то момент в моих глазах потемнело, и я скользнул в забытие. Конец первой книги.